Винного подвала из низов дома появилась жена Шелухина и остановилась на пороге с откровенной неприязнью, глядя на то, как прощаются они друг с другом. Это впервые Будулай увидел ее. Да, конечно, сразу можно было сказать, что она намного лет моложе его фронтового друга. Но и что-то неуловимо старило ее. Может быть, это складка губ, сомкнувшихся чересчур плотно, а, может, и откровенно, не ласковый взгляд из-под черно-густых бровей. С седла мотоцикла Будулай кивнул ей, дотрагиваясь рукой до края своей шляпы, но она не ответила ему ни каким-нибудь, пусть самым легким движением, ни единым словом. Клеенчатый с бурыми пятнами и потеками передник был на ней, а в руке она держала связку больших и маленьких ключей. Одним из них, должно быть, запирался и этот большой полукруглый замок, выглядывающий из-за ее плеча набитой цинковой жестью двери винного подвала. И тут Будулай, уже надавив ногой на педаль мотоцикла, неожиданно для самого себя сказал всего одно слово своему фронтовому другу — «бежать». По ночам в прибрежных талах за доном и в вербном лесу на острове шуршало и трещало так, как будто там стадами бродили забытые нерадивыми хозяевами телятами, и ни единой лодки не оставалось на приколе у хуторского берега, неутомимо хлюпали весла, раздавался над водой откровенно счастливый воркующий женский смех вперемешку со стыдливо приглушенным мужским. И хотя бдительные старшины, соблюдая строжайший приказ своего начальства, зорко стерегли расквартированных по хутору курсантов, у каждого дома не поставишь по старшине, а этот большой казачий хутор, на километр растянувшийся по берегу Дона, смахивал скорее на станицу. А на утро... На осенних огородах и виноградниках женщины обменивались между собой самыми последними известиями и сводками с переднего края этой минувшей ночи любви. Катька аэропорт, состригая секатором с виноградных лоз гроздья и укладывая их в плетеную корзину, то и дело разгибалась и потягивалась, похрустывая всеми косточками. «Эх, подруженьки, мне бы сейчас наподобие Валентины Терешковой вокруг Земли полететь!» Подруженьки недоумевали, с какой же стати. «Чтобы вы за это время за место меня норму выполняли, а про меня по радио сообщали. У космонавта Екатерины Калмыковой в данный момент по графику отдых!» Подружки советовали – Ты бы лучше, Катька, попросила сельсовет тебе твоего сержанта на какого-нибудь другого квартиранта сменить. Катька аэропорт наотрез отказывалась. Не могу. Почему? Потому что злея рыжих никого не бывает в любви. И сочно зевая, прикрывала ладонью накрашенный рот. Все равно я бы согласна была, чтобы эти военные учения проводились в нашем хуторе. — Круглый год. Мне с такими подобными квартирантами никогда не бывает скучно. Это вот только временная напарница моя не знает, куда ей себя со своим квартирантом от скуки девать. И Катька скашивала глаза в сторону Клавдии Пухляковой, тоже обстригающейся катером с куста гроздья. — Я бы, Клавдия, на твоем месте знала, что мне делать. Какого же тебе еще нужно, еще млажавый, не и при таком чине. А самое главное, не женатый!» Сыгревого Катька переходила на деловитый и горячо убеждающий тон. «Какого тебе еще рожна? Тебе счастье привалил прямо в дом, осталось только руку протянуть, а ты еще чего-то ждешь. Везет же людям!» Уж я бы на твоём месте знала, как надо с твоим полковником обойтись. Взглянув на ее раздувшиеся ноздри, на приоткрывшийся рот, обнаживший влажные зубы, можно было не сомневаться,